Иван в напряжении прислушивался к сигналу тревоги, поднявшемуся вдруг из глубины его детской обиды. Это была не та тревога, которая пугает, а та, которая обнадеживает. Что, если и правда отец не враг ему? Не враг ни ему, ни матери. Не дано было Федору Кузьмичу проникать в чужую душу. смятение сына принял за согласие. Тяжко встал. Давя сигарету в ладони, не поглядел ни на кого, в два шага очутился у лифта, но тут его Ася догнала. — Постой, Федор, ты что? Ты куда? У нее лицо счастливо изумленное, как у именинницы. Ей жить — ему оклевать. — Все правильно. Все справедливо, — утешил ее Федор Кузьмич. чудесного ты родила сына. Да, я ему не отец. Все образуется, Федя, все образуется. Я так тебе благодарна. Ты благородный человек, благородный. Мальчик скоро это оценит, обязательно оценит. Он шагнул в лифт, нажал кнопку, уехал. Под ночь, когда спать собрался, позвонил Алёше. Голос у того был мутный, подмороженный Поначалу Фёдор Кузьмич предположил, что дитя наклюкалось из дороги, но это было не так. Дело было хуже. Впервые Фёдор Кузьмич услышал, как мальчик открыто психует. После путанных нервических объяснений алёша он понял, что полежать эту ночку не удастся. Алёша дал ему адрес Елизара Суреновича, сказал, что вряд ли старый мосол прячет девушку у себя на квартире, но ниточки тянутся оттуда. Он сказал, что осиное гнездо придется разворошить, иначе там не успокоится. Фёдор Кузьмич спросил, чего надобно от Алёши этим хмырям. Алёша ответил, старый мосол ищет его головы. Фёдор Кузьмич сразу, конечно, понял, Во что они с Алешей ввязываются, потому разбудил старика аристарха верного товарища и попрощался с ним. Старый клоун его предостерег. Ежели девку молодую заарканил, берегись трипера. На улице стояла светлая королевская ночь. Федор Кузьмич вышел на проспект и через пять минут, неслыханное везение, поймал одинокого таксиста. по спящей Москве пронеслись как по льду, Фёдор Кузьмича неожиданно сон сморил, здания, мосты, фонари мелькали, по краешку его снулых глаз, словно колёсные спицы. На ухабах его иногда встряхивало, и тогда взгляд вбирал отдельную отчётливую картинку. Один раз это оказалось пылающее синим светом стрельчатое окно, внезапно увеличенное до размеров вселенной, Молчаливый водитель мрачно свесился над баранкой, похожей на мертвяка. — Сколь живу, — подумал Федор Кузьмич, — а все, каждая малость в диковинку. С водителем расплатился за квартал до места. К дому, где обитал Елизар Суренович, уверенно прошагал дворами, как надоумил Алеша. Прошел тихо, умело, ни одну собаку не потревожил. где-то неподалеку проседало асфальтовым шорохом садовое кольцо. Дом владыки защищал с фасада липовый скверик. Три подъезда выступали длинными козырьками на матово-желтые бетонные площадки. Прекрасно просматривалась из окон зона обстрела. Все так устроено, что ночью тут незаметно и мышь не проскочит. Федор Кузьмич укрылся за толстой липой, покурил в рукав. Конечно, пустая затея была — мчаться сюда, сломя голову, но просьбу Алеши, высказанную столь учтиво, сквозь плач, нельзя было не выполнить. Кто бы мог подумать, что насквозь испорченное дитя потеряет голову из-за девчонки? Впрочем, из-за кого еще ее терять? Не сам ли он когда-то ринулся в Ростов в каждый месинкой лелея предвкушением мести. Значительно позже понял, мужчина не нуждается в женской верности. Но с изменой подруги, с изменой любимого существа, он и сам становится негодяем. Мужчина теряет не женщину, а веру в справедливое устройство жизни. Фёдор Кузьмич, загадав себе побыть за деревом до рассвета или до появления Алёши, начал прикидывать, куда могут выходить окна разбойника. Алёша назвал подъезд, этаж и квартиру. Получалось, что одно окно, скорее всего, вон то, на углу. Чтобы увидеть остальные, надо обойти дом. Предрассветная свежесть располагала к покою, Голова тяжелела, тянуло не стоять, подобно шпику, а сесть на землю, привалиться к стволу и погрузиться в давно знакомое состояние, горькое и утешное, сродни врастанию в природу. Но какая бы ни царила вокруг безмятежность, совсем расслабляться было непозволительно. Слишком ощутимо потенькивала в воздухе опасность, точно одинокий комарик зудел над ухом. Федор Кузьмич попытался угадать, откуда вылетел комарик. Не иначе, как из-за того угла, больше ниоткуда. Там за скосом дома образовалось единственное непроницаемое пятно тьмы. Если кто-то стережет ночной покой хозяина, то удобнее местечко для засады не сыскать. Оттуда недреманное око, оставаясь в утайке, легко могло засечь появление незваного гостя. В это призрачное пятно хотелось кинуть палку, как в речной омут. Устало вздохнув, Федор Кузьмич выступил из-за дерева и, придав шагу нарочитую старческую неуклюжесть, начал неспешно крюком огибать дом. Метров на тридцать он продвинулся, но густое пятно по-прежнему не поддавалось зрению, словно кто-то нарочно выплеснул в электрический сумрак огромную банку чернил. чутье не подвело матерого ходака Теперь он не сомневался, что обнаружен. Враг ждал лишь подходящего момента, чтобы напасть. Зудящий комарик опасности уже врывался в уши сиплым шмелиным басом. Федор Кузьмич даже обрадовался, что придется потрудиться и расчистить дорогу Алеши. Хоть чем-то помочь напоследок. Оставаясь в пяти шагах от черной прогалины, но все еще вслепую Федор Кузьмич негромко позвал. — Ну, чего в прятки играть, мужики? — Выходите и потолкуем. Будто только и ожидая его приглашения, от края тьмы, как от стены отвалилась приземистая мужская фигура и бесстрашно подставила себя под огонь фонаря. Федор Кузьмич сразу признал этого человека. — Венька, Шулерман! Сумасшедший лагерный палач. За его спиной обозначились еще две-три тени. С удовлетворенным хриплым смешком Шулерман поздоровался. — Сам явился, бандюга, хорошо? А то уж я думал, придется гонца посылать. Федор Кузьмич поинтересовался. — А ты, Веня, выходит, в гору пошел. — У пахана штибля ты лижешь. Шулерман охотно объяснил. — Нет, бандюга, ошибаешься. Служба временная. На пользу правосудию. Я с вашей сволочью никогда не шался от тебя словил, и точка. — Уже словил, — удивился Федор Кузьмич. — И много вас, таких ловцов, тут прячется. На тебя хватит, не сомневайся. Да ты не пышься зря. Я твои шуточки помню. Ты у Гриши Губина на стволе, а он осечек пока не давал. Их призрачный разговор никого из жильцов не обеспокоил, им обоим это было ни к чему. Федор Кузьмич не особо расстроился. Ну, шмалять они вряд ли начнут, а по такому простору, да в потемках, им его без пальбы ни не взять. Будь их хоть десяток головорезов. Их надо увести подальше, породеть Алёше, только и делов. — Я ведь тебе тогда пожалел, — сказал Фёдор Кузьмич, — из уважения к твоей дурости. А ты, видишь, до да чего докатился, девок наладился воровать для злодея. Не стыдно, мент? Шулерман хмыкнул самодовольно. — Девка-наживка! Ты на неё и клюнул! да и на что ты надеялся пес прежде мир перевернется чем веня шулерман спустит обиду ёдор кузьмич видел как с каждым словом ушлый шулерман мелким бесовским шашком наступает вперед но еще было в запасе несколько метров для маневра хотя ты веня всем известный герой могу тебе все же предложить выгодную сделку «Какую?» — Шулерман еще переступил на шажок. «Погоди, не крадись. Сделка хорошая. Ты, Алеша, девку отдашь, а я тебе сдамся на милость. Останется только железкой щелкнуть. Тем более на меня законных зацепок нету. Только по доброй воле могу пойти к тебе в плен на новые мытарства». Полоумный ты, гончак! Шулерман сказал, ну, насчет закона не переживай. Для таких, как ты, я сам и есть закон, причем без срока давности. Какой же ты дурак! Неужто мог подумать, что я с бандюгой на какую-нибудь сделку пойду? Вторично ты меня обидел, пес. Теперь уж точно пощады не жди. Последние угрозы Фёдор Кузьмич не дослышал. Всё и так было ясно. Крутнулся в сторону и мощным рывком преодолел освещенный асфальт. А там пошёл, петляя к Садовому кольцу, к набережной. Пиджачишка мешал бежать, и он его скинул на ходу, швырнул под ноги преследователям. На старте он получил небольшой запас в расстоянии, но дальше пошло хуже. Поизносилось, видно, поисчахло за годы сытой лагерной жизни всегда безотказное литое тело. И он с досадой это почувствовал. Не было прежней воли и полета в его стелющейся рысе. Легкие мгновенно набухли и протекли в гортань. Подошвы липли к земле. Коварная немота остудила левый бок. Пяти минут не пробежал. а уж задышали в затылок. Понял. Глупо расходовать силу на бегучий измот. Еле дотянул до удобного для драки пятачка возле возникшей из рассвета трансформаторной будки. Рухнул под ноги Шулерману, но тот уловил его движение и скоком через него перемахнул, хотя по инерции врезался в мусорный ящик с таким грохотом, что спящему человеку могло померещиться столкновение локомотивов. Зато мальчонку с пистолетиком Фёдор Кузьмич подцепил удачно. Из лежачего положения носком по сапатке. Пистолетик чавкнул в воздух, пулька свистнула в небеса. Последнее, что увидел перед падением в бездонную пропасть Гриша Губин, — это летящее ему в лоб бревно, кулак Фёдора Кузьмича. Безжизненно распластался он на травке, скаля зубы в задумчивой ухмылке. Пистолетик Фёдор Кузьмич подобрал с асфальта и положил в карман. Ещё двое боевиков подскочили рысью, но благоразумно тормознули в отдалении — загородив Фёдору Кузьмичу проулок. У обоих в кулаке по финяге Ну зачем ты вене ящика прокинул? — укорил Фёдор Кузьмич. — Кто будет за тобой мусор подбирать? Шулерман потирал ладонью разбитую грудь, хмуро молчал. Он был рад, что встретился с достойным противником ладонью. Приглушал ярость, чтобы она не помешала ему выполнить до конца милицейский долг. Федор Кузьмич угадал его состояние. — Скажи ребятам, чтобы не рыпались. Ты же вон какой матерый пластун. Неужто не сдюжишь в одиночку? — Стоять на месте, — приказал помощником Шулерман. — Ты прав, пес. Должок с тебя лично. получу. Вот и началось то, ради чего на свет рождаются мужчиной свирепое торжество единоборства. Обнявшись, они почти вросли в асфальт. Оба слитно хрипели, точно голуби ворковали. В роковой час им было не до уловок рукопашного боя. Кто-то должен был первым сломаться в мучительном, долгожданном объятии. Любому из молодцов Шулермана ничего не стоило спокойно подойти сзади и тюкнуть Фёдора Кузьмича по затылку, но они не сделали этого, потому что были очарованы картиной странного поединка, как, может быть, бывает очарован художник видением светлого чуда природы. Гриша Губин очухался и в потьмах начал шарить вокруг себя, ища, куда подевался любимый пистолетик Когда свет вернулся к нему, он ухитрился сесть, но тоже замер, словно в столбнике. Проникновенные тянулись минуты, как века. Два человека, разом вернувшись к первым дням, творения молчаливо и честно в предрассветной мгле тянули жребий жизни. Хрустнул хребет Шулермана, и он подумал, что, похоже, бандит... пересилит его силу. От этой мысли ему стало грустно. Долг повелевал ему не поддаваться искушению облегчительного небытия. Он передвинул пальцы и дотянулся до горла Федора Кузьмича. Там, где ухватился, трогательно трепетал напряженный живчик гортани. — Ловчишь! — выдохнул Федор Кузьмич. — Вся твоя в этом суть, мент! Шулерман с бычьей натугой попытался вдавить блуждающий живчик гортани внутрь, чтобы ее заклинить. Ему это не удалось... Федор Кузьмич успел перехватить его кисть и с нечеловеческим напряжением оторвал ее от своего горла. Потом он повел руку Шулермана дальше, к земле, и опустил до пояса. Вторично мелькнула в сознании Шулермана унизительная мысль о возможном поражении, которое было для него, конечно, страшнее, чем обыкновенная смерть. Это было бы крахом идеи. В отчаянии он прохрипел — Все равно тебя раздавлю, потому что ты вор. — Я не вор, — ответил Федор Кузьмич. — Забудь про это. Со стороны могло показаться, что два брата земных, встретясь наконец, и, наконец, обнявшись, погрузившись в асфальт, шепчут друг другу запоздалые и скорбные слова утешения. Может, так оно и было. Но передышка длилась недолго. Фёдор Кузьмич скользким цирковым нырком внезапно отстранился, выпростал правую руку и без замаха, со стоном нанёс Шулерману удар в печень. Веня за секунду чуть уклонился в сторону, чуть сгруппировался и устоял. Но всё равно ему почудилось, что стальная перекладина переломила его тело надвое. Дома Москвы качнулись на глаза потухшими огнями. Сомнений не осталось. Второй удар его доконает. Федор Кузьмич сказал успокоительно. — Ничего, браток. Отдышись, ступай домой. Не гоняйся больше за вольными людьми. Они тебе не по зубам. Шулерман отдышался, но домой не пошел. Да у него и не было дома... Его домом был гон. Ему природой было отпущено щедро, но чего-то все же она ему не додала. Ум его был коротк. Поэтому он обманул Федора Кузьмича, делая вид, что помирает, сумел перелить в отпущенные руки весь оставшийся от жизни задор и этими руками, как двумя петлями, точно. мощно хлестанул Фёдор Кузьмича по ушам. И тут же, усиливая выпад с хоряком, с припуском по мясницке, засадил противнику коленом в причинное место. Отступив на два шага, полюбовался своей работой. Фёдор Кузьмич, постепенно оседая, как бы удерживаемый ещё на весу невидимым парашютом, одновременно тряс башкой, словно желая вернуть туда, в расколотую твердь хоть сколько-нибудь отчетливое впечатление. Шулерман любовался содеянным не потому, что полагал победу, а лишь потому, что не осталось в нем дыхания довершить, так славно начатое. Оба они были, как два выжатых лимона в помойном баке. — Я предупреждал. — глухо сказал Федор Кузьмич, снова выпрямившись и перестав, тупо трясти башкой, а ты не послушал. Меня одолеть нельзя. Я, Веня, целый народ, а ты в этом народе. Затычка. Он неторопливо подошел к Шулерману и обхватил его за шею. Шулерман попробовал вывернуться, но не мог. Хотел коленом упереться. но получилось как в смертном сне без воли без мочи у него еще оставалось время попросить пощады но это ему и в голову не пришло мигнул кровавым зрачком и обмяк затих отпустя в далекое путешествие свирепый дух осиротевший его тело федор кузьмич бережно опустил на землю и сел рядом душа была опустошена. Дальше жить нечем. Сколько можно убивать? От Шулермана невозможно было отвязаться иначе, но это убийство было последним. Круг бытия завершился. Оставалось кивнуть близким, Алёше, Асе, сыну, и отбыть его своясь. Дружелюбным жестом поманил ухарей с финками, зовя приступить к простой мужицкой управе. Но куда там двоих и след простыл? Им ли, зуботычникам, было не понять, с какой бедой они столкнулись нос к носу? Тут уж лучше давай бог ноги. А там за бутылкой можно поблагодарить судьбу за случайное спасение. Зато не мой просьбе Фёдора Кузьмича внял окончательно опамятовавшийся Гриша Губин, великий стрелок. В ту минуту, когда он лишился любимого пистолетика и увидел, какой матерый зверюга уходит с прицела, он вообще как бы потерял рассудок. Однако, не теряя присутствия духа, извлёк из-под мышки запасного токарева и совскидки не целясь. пальнул в сердце богатырю. Федор Кузьмич, икнув, с благодарностью уложился на грудь Шулерману, как на смертной изголовье. Гриша Губин на подкашивающихся ногах приблизился и привычно задрал века мертвецу. Оттуда на него глянуло вечно безмолвие. Попал, удовлетворенно заметил Губин. а не балуйся с огнем дедок через несколько дней федор кузьмича опустили в землю провожали его цирковые люди всегда помнящие о нем даже жена ася когда то предавшая его и тем наславшая напасть да сынишка ваня поцеловавший отца в чистый спокойный лоб алёши похоронах не было А уж, наверное, хотел бы с ним попрощаться Федор Кузьмич. Что ж, он прожил так, что ни одно его заветное желание не сбылось, но так бывает у большинства людей. Зато мало кто, как Федор Кузьмич, покидает земную юдоль с верой в лучшие перемены и непобежденным.